Глава двадцать Непривычно. Мир меняется резко. Хлоп, и нет всего, что тебе близко и дорого. Это тот самый случай, когда купить собственный комфорт становится невозможно ни за какие деньги. Тяжелый случай. Не скажу, что слова Егора как-то излишне меня шокировали. Контрольный пакет голосующих акций множество раз предлагали перекупить. Обычная практика. Кто-то соглашается быстро, кто-то недолго ломается, стараясь увеличить стоимость сделки, а кто-то отказывается. Последствия бывают от этого разные. Люди, привыкшие вести бизнес честно и придерживаются правовых норм, обычно отказ воспринимают спокойно. Но на моей памяти за последние несколько лет случались и неприятные инциденты. Один мой знакомый, владелец сети клиник эстетической хирургии, отказался проводить слияние с более крупным игроком ниши. Итог. Уничтоженная за несколько месяцев репутация. Что в нашей среде верная смерть. Даже выиграв суды, отмыться становится трудно. В сети сохраняется вся подноготная, и иские и негативные отзывы. Буквально на глазах знакомый, к слову сказать, превосходный хирург, осунулся, подхватив на нервной почве неприятнейшую болячку, и был готов кому угодно продать идущий на дно бизнес, только бы от стресса избавиться. Вторая история связана с банковской сферой. Год назад в сети завирусилась новость о том, что глава одного крупного частного банка вывел на офшорные счета большую часть вверенных ему активов. У вкладчиков, естественно, началась паника. По счастливой случайности, именно в этот момент Все онлайн-сервисы этого банка оказались недоступны. Люди ринулись снимать средства с депозитных счетов. Специально выброшенная новость оказалась фейковой, но финансовую организацию это не спасло. Стоимость акций резко упала. Фондовый рынок – организм очень чувствительный, и свободные акционеры поспешили избавиться от резко теряющих ценность активов. Позднее оказалось, что и вброс информации, и хакерская атака были совершены одними и теми же лицами. Их не нашли, но учитывая то, с какой скоростью основной держатель акций банка сменился, большинство людей поняли, откуда ноги росли. Выйдя из офиса, достаю из сумочки телефон и вбиваю запрос в поисковике. Новыми акционерами банка ФК «Звездный» стали топ-менеджер Глобалбанка. Саид Султанов и пенсионный фонд НПФ «Новая жизнь и достойная пенсия», который контролируется банком Владиславом Молотовым. Значит, память мне не изменила. В той мутной схеме также был замешан Глобалбанк. Вопрос возникает только один. У Максима мозг есть вообще или без надобности уже? Забравшись в авто, набирай своего оленевидного мужа. Вызов он принимает на первом гудке. «Женечка!» Прикрываю глаза, делаю глубокий вдох. Щенячий трепет в его голосе раздражает нещадно. Тошно, черт возьми. Когда любят, не изменяют. К чему этот дешевый фарс? Когда ты мне собирался рассказать о предложении Глобала. Перебивая его, не желая снова слушать о том, как он переживает за меня. «О чем ты?» – растерянно уточняет. Соображай, пожалуйста, быстрее. Несколько месяцев назад представители Глобалбанка делали предложение о покупке контрольного пакета. Откуда ты? Макс, не тупи. Сейчас не важно, откуда я. Важно твой ответ и последующая их реакция. После секундной заминки он отвечает. Да послал я их, конечно. Тактично. А они, блядь, Жень, что происходит? Почему ты решила покопаться в этом? Думаешь, они к заказу причастны? А кто, Максим? Может, все-таки ты? Расскажи мне всю версию. Муж мгновенно заводится: Перестань, я что, на идиота похож? Зачем мне? Думаешь, я урод такой? Или забыла о договоре? Нет, я помню, да и не стал бы я на твои деньги претендовать. На черта они мне. Как еще доказать свою непричастность? Хочешь, я тебе хоть сейчас переведу все, что есть на счетах? Остров могу подарить в Атлантическом океане. Скажи только, что?» «Максим, честно, сил уже нет. Оставь пока что при себе свои миллиарды. При разводе поделим. Меня смущает тот факт, что моим наследником ты не являешься, а вот нашего сына... Женя...» Рявкает так, что у меня едва ли телефон из рук не вываливается. Слышу, как он снова грязно выругивается. Даже не говоря о таком. Андрей мой един... старший сын. Ты знаешь прекрасно, как я к нему отношусь. Да, отношения у нас не всегда гладко складывались, но я его очень люблю, как и тебя. Не стоит уж меня окончательно втаптывать в грязь. «Окей, тогда разберись с ситуацией». Организуй мне встречу с представителями «Глобала». «С кем организовать?» «С молотом», — отвечает резко. «Жень, ты хоть иногда берега ощущай?» «Я что, дебил какой-то свою жену сводить с этим?» Несмотря на то, что я успеваю зажать рот ладонью, из груди вырывается сдавленный смешок. Серьезно? По мнению Макса сейчас уместно на сцене ревности устраивать? Если бы я хотела ему изменить... То нашла бы и кандидатуру подходящую, и время, сейчас мне точно не доигрыш Хоть с молотом, Максим, хоть с наковальней. Если не можешь, то так и скажи, я сама все сделаю. Я хочу присутствовать. Прикрыв глаза, прижимаясь затылком к подголовнику, трусь о дорогую темно-бордовую кожу, в висках снова ноет. Общение с мужем мне дается с трудом. Сама того не желая, я начинаю прокручивать памяти снимки, сыном добытые. На них Максим выглядит очень даже довольным. Если не знать, никогда не подумаешь, что сын нежеланный. Хотя с чего я взяла, что он мне правду сказал? Понимая, что быстро меня не отпустит. Слишком глубоко муж во мне свои корни пустил. Отряхнулась и пойти дальше сразу не выйдет. Горечь на языке разливается. Максим бы обрадовался, если бы видел, насколько мне не все равно. Нужно время, чтобы переболеть. Мотнув головой, прогоняя накатившие эмоции. Для мокрых дел ночь существует. А больше ты ничего не хочешь, нет? Откашливаясь, возвращая голосу уверенность. У тебя было много времени во всем разобраться, но ты слил на тормозах. Давай вместе поужинаем. Он так резко тему меняет, что я даже теряюсь. Какое-то время слушая его тяжелое дыхание, не вижу, но знаю, как Макс сейчас хмурится и раздосадованно поджимает уголок губ. Жень, совсем без тебя тяжело. Охереть как. Серо, уныло, бессмысленно. Кажется, что не вывезу. Возможно, расскажи он мне обо всем сам, шанс бы был. В тот момент, когда его сын родился, я все еще была очень уязвима. «Одному Богу известно, смогла бы выставить мужа или нет. Он и Андрей были моим миром, самым, что ни на есть, естественным и необходимым. Сейчас, несомненно, мне проще, тем более столько развлечений разом подкинули». «Не начинай, я тебе уже говорила. На ближайшие месяцы тебе обеспечены ужины с моим адвокатом». «Жень, не будь приставучим». «Позвони сыну или навести его. Свои пожелания я тебе озвучила». Сбросив вызов, подаюсь вперед и, коснувшись кнопки запуска, кладу руки на роль. Нельзя расслабляться. Стоит только немного себя пожалеть, как все вокруг летит к чёртовой матери. Дома ждёт Алла. Уже и Андрей, скорее всего, подтянулся. Но я все равно еду в клинику. Там мне спокойнее и за работой мысли. Проще привести в порядок. Все лишнее само собой отсеивается. Так и в этот раз выходит. Первый час уходит на то, чтобы разобраться с накопившейся документацией, а после принимаю пациентов, напутавших время приема или записи к одному из моих коллег. «А мы думали, вы в отпуске, Евгения Александровна?» Мамочка первой появляется в моем кабинете, а следом за ней старший сын заносит переноску с малышом, и пока мы общаемся, начинает раздевать брата. Разница у парней приличная, лет двадцать, не меньше. Помогает больше, чем муж. Прикрываясь ладонью, сообщает мне по секрету, косясь в сторону старшего. Ни разу не пожалела, что родила в столь позднем возрасте. Скажете тоже, усмехаюсь. Разве это возраст? Мы с вами ровесницы, и я своего совсем не ощущаю. Домой возвращаясь, в приподнятом настроении, даже перспективы совместного с Алой отдыха меня так не пугают. Если на несколько дней, почему бы и нет? За ужином парочка сговорившихся усиленно промывают мне мозги, с улыбкой смотрю на них, делая вид, что соглашаюсь. В какой-то момент с незнакомого номера приходит лаконичное сообщение. «Евгения Александровна, добрый день». Владислав Анатольевич готов с вами встретиться на следующей неделе. Далее следуют координаты с появлением, что ждать меня будут именно здесь. В случае необходимости мы готовы организовать для вас перелет. Не удерживаюсь, сразу проверяя на электронной карте указанное в соответствии место встречи, точка определяется в Средиземном море, близ французского Лазурного берега. На яхте? Серьезно? чтобы притопить меня, не отвлекаясь от дел.